Глава тридцать шестая. Беспорядки в столице. Но не во всех покоях дворца царило любовное взаимопонимание. У родителей Снежаны продолжала бушевать буря. Теперь лютовал Итан, а королева спокойно расположилась на диванчике с книгой, которую нашла в комнате. Она всем своим видом показывала, что ничего не слышит, от отчего ее муж заводился еще больше, Ему нужно было спустить пар, выплеснуть свой гнев на кого-то. Внимание скандалиста привлекло письмо, подсунутое под дверь. «Интересно, кому это письмо?» Король первым подбежал к конверту и распечатал его. Написанное его удивило и обрадовало. «Государь, я понимаю и искренне разделяю ваше желание отомстить за смерть дочери. В нашей стране ее многие любили и не хотели бы оставить ее кончину безнаказанной. Вряд ли вы получите военную поддержку у своей дочери королевы ригана Она решила воскресить прошлое и воплотить в жизни предсказания магов. В нашем королевстве сплотились силы, которым не выгоден этот брак. Мы с радостью окажем вам поддержку внутри страны. Пока вы будете воевать с нашим королем, мы заставим его оттянуть силы с линии фронта на беспорядки внутри страны. Чтобы доказать серьезность нашей поддержки, уже завтра начнутся беспорядки в столице королева заметила что после прочтения письма ее муж повеселел. это показалось ей странным о чем пишут вопрос застал короля итона расплох. он дернулся и письмо улетело в разоженный камин эильви удивленно приподняла одну бровь это ее коронный трюк но здесь он не подействовал женщина ощутила волну радости исходящую от мужа что же так его развеселило Кто же написал это письмо и насколько можно ему доверять? Нужно дождаться до завтра и тогда посмотрим, чья возьмет. Нас сегодня будут кормить? Или Макс решил уморить нас голодом? Разворчался Итан, отвлекая внимание супруги от сгоревшего письма. Ты еще даже не переоделся с дороги, а уже ворчишь. Иди, приводи себя в порядок, а потом пойдем на ужин. Королева позвонила в колокольчик и поинтересовалась у появившегося слуги, во сколько ужинают во дворце. Оказалось, что через полтора часа Макс распорядился накрывать в большой гостиной. Король итон удовлетворенно кивнул и пошел приводить себя в порядок с дороги. Королева же размышляла, что такого написано было в письме, что настроение мужа так резко переменилось. «В любом случае нужно предупредить Макса. Я так понимаю, что он так и останется моим зятем». За ужином королева ильви несколько раз давала понять Максу, что хочет поговорить с ним, но осуществить свое намерение не смогла. Итан не оставлял ее одну ни на минуту. Посчитав, что время терпит, королева отложила свои намерения до более благоприятного случая. Утро встретила Энрике и Макса ужасными новостями. В столице начались беспорядки, вызванные смертью королевы. Сегодня предстояли похороны, а народ бунтует. Энрике предложил принять жесткие меры и подключить армию для разгона толпы. Макс колебался. Король итон был единственным во дворце, кому эти новости доставили удовольствие. «Значит, они держат слово, и мне не нужна армия неблагодарной дочурки!» Вырастил на свою голову стерву. «Как она с отцом разговаривала!» «Королева она, видишь ли?» «Да если бы не я!» «Не бывать тебе королевой!» «Лежала бы сейчас в гробу, как моя Герди!» «Это я сделал ее королевой, а в ответ черная неблагодарность». Он уже убедил себя, что действовал только в интересах снежанной Пока во дворце решали, как все же навести порядок в столице и желательно быстро, Стефан ушел из дома, как всегда, рано, до завтрака. Он редко завтракал вместе с Элен. Она иногда думала, что он не ночует дома. Ее разбирала досада и злость на него, чувства, которые до сих пор она не испытывала. Ей хотелось расцарапать его красивую физиономию, вывести Стефана из себя, а еще лучше ударить. Сейчас девушка очень жалела, что не занималась боксом. Хороший удар в челюсть помогает мозгам встать на место. Элен боролась с этим чувством. «Когда же Эндрике найдет мне дом, чтобы съехать отсюда? Сил моих больше нет!» И как ответ на ее молитвы появился стряпчий с документами на дом. Элен, чуть ли не прыгая от радости, приказала Маргарет собирать вещи. Стряпчий насторожился и немного стал похож на собаку. «Что с вами?» «Мне кажется, что я услышал какой-то шум». «Вам не кажется, действительно шумят на улице!» Вступила в разговор Маргарет. Шум становился громче и громче, вот уже можно было различить выкрики толпы. «Жечь ведьму! Накол ее! Привязать ее к лошадям! Пусть убирается из города! От нее все напасти!» это она сгубила королеву а ком это они в один голос спросили элен и маргарет а вас уважаемая целительница и стряпчий поспешил убраться из становящимся опасным дома пойду найду подводы для переезда поспешила вслед за стряпчем элена услышала поспешные шаги и хлопани с задней двери все слуги сбежали Девушке стало так больно и обидно каждый сам за себя Каждый спасает свою шкуру, и моих рыцарей без страха и упрека тоже нет поблизости. Молодец, Энрике, втравил меня в эту историю и исчез. И Макс такой же, за Стефана я вообще молчу. Бабник он и есть бабник. Лен так стала жалко себя и свою жизнь, что она даже не обратила внимания на то, что толпа ворвалась в дом. Она не сопротивлялась, когда ее связывали. А смысл сопротивляться разъяренной толпе, чтобы убили на месте? Так хоть поживу немного, а там как бог даст. Элен связали руки и вывели из дома. В девушку из толпы полетели камни. Ее посадили на телегу и повезли по городу. Сопровождавшая ее толпа бесновалась. Люди выкрикивали оскорбление по желанию гореть в аду. «За что они так со мной?» Только эта мысль крутилась у девушки в голове. Она много чего наслушалась про себя, отчего волосы становились дыбом. Но обидели ее крики, что она потасхуха, живет с одним в грехе и совратила первого министра, святого человека, образец верности и благочестия, и отправила на тот свет королеву, чтобы самой сесть на трон. Всю волю и силы девушка напрягла, чтобы и в такой ситуации держаться с достоинством. Если ей придется умереть, то я не доставлю им удовольствия видеть меня плачущей и молящей о пощаде. Прощай мой край, весь мир прощай. Меня поймали в сеть, но жалок тот, кто смерти ждет, не смея умереть Элен была готова к смерти. Процессия медленно двигалась к площади, где уже особо ретивые стаскивали дрова для костра. Строки стихотворения Роберта Бернса. Макферсон перед казнью.